Глава 21. Маркка разогревал хлеб в микроволновке, обдумывая слова Алекса. Он представил, как его друг лежит на пляже с запрокинутой головой и неотрывно смотрит на пояс Ориона. От мыслей об Алексе его отвлёк какой-то шум. От удивления брови Марка поползли вверх. Из аппаратной доносился противный непрерывный гул, напоминающий телефонный гудок с помехами. Маркка на полной скорости рванул в комнату. Что за чёрт? Возкликнул он, увидев, что творится на экране гудящего ноутбука. По монитору вверх-вниз бегали чёрные и белые горизонтальные полосы. В следующую секунду шум стих, и на открывшемся видео стало видно чёрное кожаное кресло. За ним располагалась широкая деревянная доска на двух опорах, заваленная бумагами и книгами. В кадре появился старик и встал боком к объективу, собираясь сесть в кресло. Тусклый свет комнаты отражался в его лысом затылке, пока он застёгивал верхнюю пуговицу на кардигане. Наконец, сев и посмотрев в камеру, старик сказал: "Мультиверсум скоро будет уничтожен". "Это же он", подумал Марко, прежде чем тот продолжил. "Мемония существует". Беккер сделал паузу и огляделся по сторонам. По экрану пошли помехи. Изображение задергалось и внезапно стало темнее. Когда сознание у всех померкнет, мемория станет единственной последней альтернативой. Но что это значит? не думя Валмарка. День конца близок. По спине Марка пробежала дрожь, когда сразу после этих коротких слов Бейкер исчез с экрана. Окно медиаплеера закрылось, уступив место фоновой картинке рабочего стола фотографии американского флага годкнутого в лунный грунт. День конца. Без интонации повторил Марка, глядя в пространство перед собой. Затем схватил мышку и снова открыл программу. Ещё в истории только что воспроизведённый файл. Никаких следов видео. Взгляд Марка случайно упал на жёлтый стикер рядом с клавиатурой Mac. "Мемония". Он взял ручку и записал: "Когда сознание у всех померкнет, мемония станет единственной последней альтернативой". Марк снял очки, положил их на стол и посмотрел в потолок. Он был испуган и растерян. и даже не осознавал, что гораздо сильнее его беспокоит судьба друга, чем апокалиптическое предсказание Бейкера. "И как интересно я его предупрежу", думал он, котя инвалидное кресло на кухню. Хлеб полностью сгорел, так как Марко совершенно расхотелось есть. Он выбросил скукоженные ломтики в мешок для мусора, погасил свет на кухне и поехал в спальню. День конца. Слова старика продолжали эхом звучать в его голове, пока он, опёршись на руки, перетаскивал себя с коляски на кровать. К чувству усталости примешивались апатия и страх. Сказанное Томасом Бейкером прозвучало как настоящее пророчество. Сидя по-турецки на пляже Алтона, Алекс прислушивался к себе. Темнело. Оранжевый диск солнца уходил за горизонт. Море было спокойное, небо чистое. Сегодня вечером я снова увижу пояс Ориона, подумал Алекс. А Дженни в это время сидела, привалившись к иллюминатору и изредка поглядывая на экран. Пассажирам показывали шоу Труммана, которое она знала наизусть. Она часто зевала, но не могла заснуть. Ноги затекли, и уже не терпелось приземлиться. Что касается Марка, то он как раз недавно проснулся. Пару часов сна это всё, что он мог себе позволить. Снова сев в инвалидное кресло, он сразу подумал о видеообращении Бейкера. Нужно было срочно предупредить Алекса, но как? Марко въехал в комнату с зелёным пультом в руке, нажал на кнопку, и ставни на окнах начали плавно подниматься. Серое небо предвещало типичный миланский зимний денёк. Он подъехал к столу и включил все три компьютера. Когда операционные системы запустились, Марко заметил, что из четырёх ступенек лесенки Wi-Fi в правом нижнем углу экрана не горит ни одна. Что за? Марко подъехал к противоположной стороне стола, где находилась распределительная коробка. Он наклонился и заглянул под стол. Индикаторы интернета не горели. Марк фыркнул, вытащил из кармана толстовки мобильный телефон и набрал бесплатный номер техподдержки. Автоматический голос ответил: "В настоящее время все наши операторы заняты. Пожалуйста, попробуйте перезвонить позднее". "Проклятье", воскликнул Марк, раздражённо ткнув в красную кнопку, чтобы завершить вызов. Алекс обдувал тёплым ветром. Он уже 2 часа сидел, скрестив ноги на пляже Альто. Уединение прерывалось короткими вылазками на набережную. Накануне он набил рюкзак сэндвичами и бутылками с водой, купленными в баре, чтобы не уходить с пляжа. Он должен был отстраниться от внешних раздражителей и погрузиться в медитативное состояние, которое, по его мнению, помогло бы решить проблему. Вот почему Алекс был полон решимости посвятить время медитации, даже если это будет совсем нелегко. И по правде говоря, он не очень хорошо понимал, что ему следует делать. какова его истинная цель. И всё же теперь им руководила уверенность, что каждое событие, каждое его действие не случайны. Когда луна стала подниматься над морем, кинув ему серебристую ленточку по воде, Алекс стал внимательнее всматриваться в небо. На чёрной мантии, раскинувшейся над океаном, появилось созвездие, которое он так долго ждал. Похожий на водяные часы Орион во всей красе засиял на небосводе. Марк разглядел пояс Ряд из трёх близких звёзд. Самолёт Дженни подлетал к аэропорту Мальпенса, а Алекс в то же время наконец вошёл в нужное состояние. Вихрь увлёк его мысли от ночного неба, яростно отделил разум от тела, которое обмякнув упало на песок. Всё походило на стремительный полёт сквозь пространство, наполненное лицами и пейзажами. Он слышал какофонию из криков, стонов, плача и смеха. Оказалось, со скоростью света он нёсся по тоннелю до тех пор, пока всё не исчезло. Грохот резко прекратился. Его окутывала тишина. Кругом кромешная темнота. Где я? Прошло несколько минут. Алекс по-прежнему не ощущал какой бы то ни было реальности. И вдруг вспышка пламени, нарастающий невыносимый жар. Казалось, он изо всех сил старался сосредоточиться на том, что находится перед ним, но ни цвета, ни формы, ни что-либо ещё не были видны глазом разума. На самом деле, он ещё не начал видеть. Реальность заявила о себе звоном колокола. Он доносился издалека, несколько ударов один за другим. Разум Алекса постепенно привыкал к жаркому сиянию и начал воспринимать звуки, которые быстро сменяли друг друга. Алекс открыл глаза. Ослепительный свет мешал понять, где он находится. Он попытался сосредоточиться на своих телесных ощущениях, но они нахлынули все разом. Алекс начал чувствовать руки и ноги, свои движения в окружающем пространстве, которое обретало в его глазах конкретные очертания. Он чётко увидел белые кафельные плитки. Даже обоняние воспринимало первые запахи, а слух улавливал какие-то голоса вдали. Один из этих голосов становился всё ближе и громче, поэтому привлёк внимание Алекса. Но ты идёшь или нет? Удивительно для Алекса, но он смог повернуть голову влево и увидел рыжеволосого паренька в спортивном костюме. Он вопросительно посмотрел на него. У нас философия, забыл? Давай, шевели задом. Глаза Алекса расширились от удивления. Он согласно кивнул, а затем огляделся по сторонам. Я в раздевалке. Потом он встал и последовал за своим товарищем. Пока Алекс шёл по школьным коридорам, его мозг получал массу новой информации. как будто он очнулся после комы или к нему вернулась память после серьёзной аварии. Алекс теперь уже уверенным шагом шёл в свой класс. Казалось, он знал эти коридоры всю жизнь. С той же уверенностью он сел за парту в конце класса. Его изумляла непринуждённость, с которой он двигался. Пока учительница закрывала дверь и приветствовала учеников, Алекс успел рассмотреть свою одежду. На нём был серый спортивный костюм, кроссовки и чёрная футболка с надписью Parental Advisory. Откуда-то он точно знал, что прошлый урок был уроком физкультуры, и они в спортзале играли в волейбол. Команда Алекса Продула, но он отлично помнил пару блоков, которыми отразил атаку одноклассника по имени Стефана, с которым никогда не ладил. Он стал буравить взглядом своего соперника, пока кто-то из ребят по просьбе учительницы читал вслух параграф из учебника. Стефан обернулся и послал Алексу в ответ презрительный взгляд. Я, я помню этого парня. Мы подрались в коридоре, и нас разнимал охранник. Алекс не сводил взгляда со Стефана, в то время как память продолжала выдавать подробности его жизни в этом, казалось бы, незнакомом мире. Он попытался вспомнить другие факты своей биографии, которая, по-видимому, принадлежала ему лишь отчасти. Марка в его прошлом не было. Может, Алекс не участвовал в турнире по видеоиграм, и они не встретились. Может, турнира вообще не было. А вот его родители присутствовали в воспоминаниях, И казалось в этой реальности вели такой же образ жизни, как и в другой. Их дом находился всё на том же виале Ломбардия. Алекс занимался теми же видами спорта: баскетболом и теннисом. И бегло проанализировав свои музыкальные предпочтения, понял, что между жизнью его альтер-эго и его собственной не так уж много различий. Таким образом, если не считать Марка, это параллельное измерение было очень похоже на исходное, если не идентично ему. Однако между этими мирами всё-таки имелась принципиальная разница, и Алекс хорошо её понимал. Если его занесло в правильное место, то в этой реальности Дженни была жива и здорова. Пока Алекс знакомился со своим альтернативным миром, Дженни прошла таможенный контроль в Мальпенсии.